Я сидела в столовой и пыталась поесть. Из-за длинных ногтей пользоваться ножом и вилкой стало крайне неудобно. И это меня заметно раздражало. Эксперимент, из-за которого мы вчера поругались с Малкольмом, имел необычные последствия. Ночью когти, а утром длинные ногти. Теперь не удавалось состричь даже самыми острыми ножницами. Слишком плотные. Что ж, это досадно, но не критично. Все же, подцепив на зубчике вилки кусок мяса, я поднесла его к рту и тут же брезгливо отбросила. «Еда протухла! Безобразие!» «Анна!» – брезгливо крикнула я, подзывая экономку. В столовую прибежала полная женщина лет 60. Было видно, что она спешила на мой зов и явно запыхалась. «Да, графиня?» «Кто готовил ужин?» Я отодвинула от себя тарелку. «Мария, кухарка». «Она новенькая?» «Нет, что вы. Она работала в этом доме еще у герцога. Что-то не так, ваша светлость?» «Все не так!» Рыкнула Яна ни в чем не повинную экономку. «Хотя почему не повинную?» «Она должна была проверить ужин, прежде чем подавать его мне». «Еда протухла! Кухарку уворить!» Анна испуганно схватилась за сердце. «Госпожа!» выдохнула она. «Но Мария работает здесь уже тридцать!» «Мне плевать, сколько она тут работает!» Перебила я ее. «Если от старости она разучилась готовить и выбирать продукты, то это этой рухляди не место на кухне. Исполнять!» Анна испуганно ойкнула и поспешила сбежать из столовой. У меня же окончательно испортилось настроение и пропал аппетит. «Ничего, поем ночью. В городе полно тех, кто заменит мне полноценный ужин». Все же славно, что Малкольм уехал с поместья, и теперь никто не будет упрекать меня, когда вернусь утром. Став из-за стола и выпив только бокал вина, я тоже ушла из трапезной, а выйдя в холл, брезгливо поморщилась. Запах тухлятины витал повсюду. Мерзкий, въедливый, противный, отвратительно гадкий, аж в горле запершило. Теперь я точно не жалела, что приказала уволить кухарку. Это же надо, испортить не только мой ужин, но и воздух в доме. Не выдержав тошнотворного запаха, я поднялась к себе. Накинула пальто и заглянула в зеркало. Убеждаясь, что выгляжу очень даже неплохо для вечерней прогулки, перерастающей в ночную охоту. Лишь бы к утру в доме слуги успели все проветрить.